«Пирушка». Примечание. «Пирушка» — название действия. Все действия уме не имеют номера, а собственной заголовки, как это свойственно историческим романам, в этом одна из особенностей исторических драм Мэя. Конец примечания. Большая горница в доме Григория Грязнова. На заднем плане низенькая дверь, и подле нее поставец, уставлены кубками, чарками и ковшами. На правой стороне сцены три красные окна, и против них длинный стол, накрытый скатертью, на столе свечи в высоких серебряных подсвечниках, салонка и судок. Григорий Грязной и князь Иван Гвоздев-Ростовский сидят за столом друг против друга, перед ними два кубка и стопа. Таким образом... Мэй дает подробную декорацию первого действия, детально описывает интерьер пишественной залы и особенно обращает внимание на точное перечисление достоверно известной столовой утвари XVI века. Поставец — небольшой буфет или приставной столик, задняя длинная сторона которого, обращенная к стенке, имеет надстройку в виде двухпулочной низенькой этажерки. На поставец Ставят винную посуду и сами вина — в штофах, бутылях, чашах. Стол. Длинный, узкий, покрытый скатертью. упущена браной скатертью. Примечание. Браной называется скатерть, тканный узор которой рельефно выделяется, возвышается на общем уровне ткани фона. Конец примечания. Посуда. Кубки, чарки, ковши. солонка, судок. Судок. Глубокая, оловянная, серебряная, медная, луженая то есть обязательно металлическая, большая глубокая миска, служащая для временного приноса и помещения блюда, кушания, мяса, птицы, рыбы, овощей и грибов. Судка перегружают кушание либо на блюда, которые несут и ставят на стол, либо на тарелки, которые разносят каждому, вмещая большое количество пищи сутки должны были быть особенно прочными а потому никогда не изготовлялись из фарфора глины или дерева, а обязательно из металла кубки употреблялись для питья питьямда вина ковши питейные для разлива вина в кубки из более крупных емкостей бочонков но были ковши мерные стопа не сосуд для питья а мера алкогольных напитков В середине XVI века, 1531 год, стопа равнялась одной десятой части ведра, то есть примерно от 1,2 до 1,4 литра. Таким образом, в стопе к столу могли носить мед или вино, чтобы затем на столе разлить его покупкам. Но пить из стопы было нельзя. Это столь же нелепо, как если бы кто-то написал, что чай пьют из чайника. Чарка, еще более мелкая мера жидкости, одна сотая ведра или одна десятая стопы, приблизительно 120-135 мл. Чаркой мерили, отмеряли вино и водку, но весьма редко пили из нее непосредственно. Она напоминала собой чашечку с длинной ручкой. Ошибки Мэя насчет функции посуды извинительны. Дело в том, что первое точное и научно проверенное исследование – По древнерусской метрологии, было издано Московским археологическим институтом лишь в 1913 году, а Мэй писал свои пьесы на 80 лет раньше этого. Тем более, достойно уважения оговорки, которую Мэй заранее сделал в своих комментариях к царской невесте насчет возможных у него бытовых неточностей. Таковы первая сцена царской невесты и современный комментарий к ней. Вторая сцена является непосредственным продолжением первой. Во время нее Грязному и Ростовскому приходят гости попировать, метку хлебнуть немножко. Гостям подносят кубки, гости пьют и кланяются хозяину. Затем следует приглашение к столу в духе шестнадцатого века, как это понимает Мэй. Григорий Грязной «Ну, дорогие гости, за трапезу прошу садиться, только не в защите, чем Бог послал». Гости садятся за стол слуги начинают ставить кушанье. Таким образом, Мэй трансформирует известную реплику «Кушать подано». Во-первых, начиная, а не заканчивая ею действие. Во-вторых, вкладывая ее в уста главного героя, а не слуги. В-третьих, используя ее не как драматургический прием, так сказать, в виде холостого заряда, а в полную мощь, выводя само застолье непосредственно на сцену и реализуя приглашение к трапезе в полной мере, принос кушаний, петей, застольной речи, продолжение пиршества в течение почти всего действия. В этой инверсии и в подробном развертывании дежурной реплики и видит драматург новизну сценического воплощения старины, долженствующий по его мнению, контрастно, резко, принципиально отличаться от усвоенного в XIX веке европейского порядка застолья. Старый московский мир, как его понимали в славянофильской среде кружка Погодина, являл собой полную противоположность европеизированной, а француженной России Александровско-Николаевской эпохи, и Мэй художественно-контрастными средствами реализовывал эту идею в своей драме. Таким образом, первые же сцены в «Царской невесте» были вовсе не просто безобидной старинной декорацией, а выявляли концепцию их автора и в этом своем качестве были понятны и воспринимались как идейный вызов современным моим зрителям. Сейчас, разумеется, мы пропускаем мимо ушей и даже чуть ли не мимо глаз все эти идейно-декоративные изыски драматурга, отчего, конечно, наше восприятие царской невесты во многом спокойнее, или, точнее сказать, вовсе лишено того впечатления новизны, первооткрытия, даже некоторого шокирования, которое эта постановка вызывала у зрителей в середине XIX века. Во втором действии Мэй дает бытовой, неторжественный, будничный вариант приглашения к столу. Как мы увидим позже, давать варианты, показывая разные сословия, разные состояния и ситуации, один из излюбленных приемов Мэя, использованный им также и в Псковитянке. И этим приемом драматорг пользуется совершенно определенной целью. В данном случае в «Царской невесте» он хочет примирить зрителя с тем шоком, который тот испытал в первом действии, а заодно показать старину более человечной, более демократичной, чем о ней принято было думать, подчеркнув, что старина казалась жесткой, ибо соблюдала в известных случаях каноны, установленные стандартные формы, но там, где этого не приписывалось средневековыми нормами, проявляла больше душевности, человечности, раскованности, чем цивилизованный формальный девятнадцатый век со своим дежурным кушать подано. Собакин. Да что мы у ворот разговорились? Пойдем в избу, Лыкову. Какая есть вишневка? Калест изрядная? Собакин. Вот Калеста спроси Калесту. А стол накрыт? Калест накрыт. Собакин. Лыковый другим. Покорно просим. По сути дела, вся пьеса пронизана различными видами застолья, от мужской, боярской закрытой пирушки до узкосемейного застолья. Но независимо от этого, разнообразие видов трапез во время них фактически ничего не едят, а только много пьют. У Мэя особенно ярко выражен именно этот односторонний характер русского застолья, сводящегося целиком к возлияниям. Поскольку Мэй придал этому явлению возвышенно романтический характер, то подобная трактовка оказала сильное влияние на все сценическое воплощение застолий в XIX веке. Не только в комедиях, в но и в драме, опере, а позднее в оперете и в эстрадном вокальном искусстве при исполнении романсов сафари, дуэтов и так далее, в качестве наиболее популярных, часто исполняемых произведений, в том числе и из не русского, а иностранного репертуара, брались обычно разные сцены опьянения, подымались всевозможные тосты и заздравные чаши, афишировалась всячески разгульная жизнь, гусарские пирушки, кабацко-цыганские попойки, студенческие вечеринки с романтическо-декоративными напитками вроде пунша, жжонки, шампанского, мадеры и тому подобного. Невольный вклад Мэя в этот алкогольно-романтический колорит, где поэт занимает свое особое место как певец старинных русских крепких напитков, хмельного меда, браги, вишневки, особой наливки запеканки, приготовленной методом горячего настой в русской печи, а также других старинных напитков, в том числе и иностранных вин, например, фриажского, как в 15-17 веках называли крепкие десертные средиземноморские вина, итальянские, испанские, кипрские. Несомненен, хотя Мэй, разумеется, был далек от мысли стать пропагандистом романтического пьянства в России. Тем не менее, объективно получилось именно так поскольку в его драмах ничего не едят, а только пьют, причем пьют, так сказать, всегда подчеркнуто мотивированно. Вначале пьют за встречу, потом за хозяина, затем за государя-царя-батюшку, за Русь, за Отечество. Вслед за этим поют песни и пьют ради веселья пити, потом пляшут и смотрят пляски, и пьют в связи с этим событием, и, наконец, пьют за завершение пирушки, в благодарность хозяину и хозяйке. Словом «попойка» изображается как веселое, благородное, естественное состояние русской жизни. мы однако, искренне считал, что так оно и есть. С педантичной немецкой скрупулезностью он подсчитал все возможные варианты мотивов, которые могут быть поводом для того, чтобы выпить, объединил это с бытовавшую простого народа тенденцией маскировать свое пьянство, объяснением неизбежности возлияний в определенных случаях жизни облекся это в романтические одежды старины и выдал за русские старинные обычаи героизировав и исторически оправдав то что как мы видели в главе о пушкинском борисе годунове все современники иностранцы считали бичом русского народа конечно романтизация пирушек подача их в виде благородных добрых русских старинных традиций и обычаев не была самоцелью Мэя, хотя, как славянофил, он, конечно, желал реабилитировать русскую старину от обидных для нее отзывов Мейерберга, Герберштейна и Уляария. Однако, в целом, эффект романтизации пьянства сложился во многом случайно и постепенно, причем в силу некоторых объективных причин, не находя в летописях никаких упоминаний о конкретных кушаниях и блюдах, но имея многочисленные указания на различные алкогольные напитки, с перечислением их названий, страны происхождения и количеств производства и употребления, мы естественно, сохранил все это в своих драмах, придав своему кулинарному антуражу односторонний характер. Аналогично Мэю поступали, впрочем, и другие драматурги, поэты и писатели XIX века, черпавшие свои сюжеты из русской истории 15-17 столетий, и они знали и слыхали, хотя бы из чужих уст, больше об алкогольных напитках Древней Руси, чем о кушаньях и блюдах старинной русской кухни, которая никогда не была ни предметом специального исторического исследования, ни предметом бережного традиционного сохранения в быту, и которой к 30 сороковым годам XVIII века на дворянском столе уже фактически не существовало, поскольку ее место прочно заняла немецкая, французская и даже английская и шведская кухня. Вот почему не только у Мэя, но и у большинства других русских литераторов мы сравнительно мало встретим упоминания о русских блюдах, а гораздо больше о напитках, хотя также весьма ограниченном дежурном ассортименте. Мы, конечно, как литератор с сильным историческим уклоном прекрасно сознавал этот недостаток своих произведений и произведений своих собратьев по перу. Не имея подлинных исторических сведений о быте русского народа в XV-XVIII веках, он считал, что ему и другим писателям остается только воссоздать былую жизнь по аналогии с нынешней жизнью народа и остается еще из устная, переходящая из рода в род летопись, песни, пословицы. Однако как раз этот источник, который столь ценили наши интеллигенты-дворяне девятнадцатого века, как старинный и древний, на самом деле был самым ненадежным и шатким. Он не был отголоском глубокой старины, а лишь и весьма изменчивой интерпретацией и трансформации в условиях восемнадцатого-девятнадцатого столетий. Как попытка деревни закрепить и обновить то, что стало рушиться, под натиском новых бытовых веяний уже середины XVIII века под влиянием разлагающего бытового воздействия помещичьей цивилизации, проникающей через дворню, лакейскую и мещанскую среду в народные низы. От истории оставался лишь пиетет перед пирушкой, попойкой, застольными возлияниями, несомненно сохраняющими преемственность с кабацким и кружечным двором XVI века. но на этом все кулинарное сходство и кончалось. Вот почему Мэй использует винный антураж либо в декоративных целях, либо в более высоких, народно и избегает всякой кулинарной конкретизации. Так Мэй посредством винного антуража осуществляет царской невесте на уровне понятном народу главный идейный спор своего времени, да не только своего, о западниках и славянофилах о том, кто из них лучше. В застольной беседе, когда речь заходит о сравнении русских и немецких порядков, сын новгородского купца, то есть представитель класса, экономически тесно и непосредственно соприкасавшегося с иностранцами, с голландскими ганзейскими гостями и зависимого от их торговых операций на новгородской земле, заявляет, что «как немцы вино гонят, так русским их, наверное, не гонять». имея в виду, разумеется, водку. До конца XVI века, когда происходит действие драмы «Царская невеста», вопрос о качестве русской и немецкой водки был важным не только экономическим, но и политическим вопросом, влиявшим на отношения Новгорода и Москвы. Мэй высказывает в данном случае мнение, бытовавшее в XIX веке. Немецкая водка была внешне красивее, чище и дешевле, Доставка ее из Прибалтики в Новгород не представляла особых затруднений и не была связана с политическими условиями. Наоборот, царева водка или московская водка продавалась по жесткой монопольной цене, была часто низкого качества из-за зоупотреблений кабаччиков, отдавалась сивухой и могла быть фальсифицирована. Кроме того, Москва, царь, навязывали ее Новгороду либо насильно, либо приостанавливали ее подвоз избыт, делая средством прямого нажима и на новгородский люд, и на новгородское купечество, на людей. Вот почему пользование московской водкой было стеснительно для Новгорода, и новгородцы находили легкие объективные аргументы в пользу ввоза немецкой водки. В то же время, по сути дела, московская водка в том виде, как она изготовлялась для царского и боярского стола, без фальсификаций, пользовалась высокой репутацией на Западе, и закупалась уже в XVI веке непосредственно через Москву и швеции и Ливонии, и даже Цесарской Германией, шла на экспорт как раз к тем самым немцам, которые старались выступить как экспортеры своей водки в те русские области, которые конфликтовали с центральной властью, с Москвой. Конечно, все эти исторические факты остаются за рамками драмы Мэя, и автор вводит нас только во внешнюю сторону спора о русской и немецкой водке, вине, показывая, так сказать, самые ходовые аргументы в этом вопросе у славянофилов народа и западников купечества XVI века. Если в первом действии царской невесты Калест выступает в пользу немецкого вина и встречает свои реплики реплике «одобрение», других купцов и новгородского боярства, то во втором действии, по тому же вопросу, высказываются простолюдины — кум Парфен и кум Савелий. Кум Парфен, может, где продрог? Вздохнуть не даст. Вот грудь все заложила. Смерть да и только. Я уж и бодягой, и соль ее тер, и в баню-то ходил. Все нет отдышки. Режет, как ножами. Да ему схожу я к немцу. Вот спасибо. Какой-то дал травы. авось поможет. А про вино заказывал настрого. Не пей. Умрёшь, коль будешь пить. Смотри же, не пей вина. Кум Савелий, покачав головой. Ой, врёт же он, собака. Чтоб так, с вина, и умер человек. Да он ко мне, какая ли лихоманка, а в именной привязалась. Чего-чего не делал, всё трясёт. А как с сердцов я тяпнул, красаулю. Слышь, как рукой сняло. Ей же богу. Примечание. красауля правильнее, красавуля, церковно-монастырская мера вина, предназначена исключительно для отмеривания церковного вина, используемого при причастии, то есть практически всегда кагора или мальвазии. Красавуля равнялась 203-216 мл в разные века, начиная с 13 века, что составляло на гражданские меры жидкости, около двух с половиной чарок. Отсюда и глагол «тяпнул», совершенно правильно употребленный мэем в данном случае, ибо выпить одним духом, одним глотком, такое количество алкогольной жидкости не так уж просто. Конец примечания. Кум Парфен. Что ж немец бает? Кум Савелий. Эва, что за знахарь? Он нашего вина чая не нюхал. У них другое за морем ты гонят. Кум Парфен, другое? Кум савели да, ну, ихнее вино. Пожалуй, что в недуге не годится, а наше нет. Шалишь под жарой нехресть. Оно того. Кум Парфен, и вправду, Кум савели Уж будто щарки что и приключиться Кум савели чему тут быть? Пойдем-ка, ум в кружало, да выпьем на алтын другой. Кум Парфен, ничто? Таким образом и показывает. что народом вопрос о качестве и свойствах русской водки решается просто и определенно в пользу последней. В данном случае он просто приводит дежурную аргументацию простолюдинов того времени, который считает вневременной и который действительно почти неизменно сохраняется и поныне, до конца XX века. Наконец, у Мэя мы можем найти другой классический русский диалог, касающийся вина, водки, когда его навязывают выпить какому-либо человеку. Собакин сабуровой Аль прозябло? Так вот, метком погреем. сабурова что ты, что ты? Уж стану я вино пить. Собакин, не вино, а мед. Да что уж тут, садись-ка, домна Ивановна. сабурова снимая охобень. Присесть-то я присяду. Куда устала? Все ведь на ногах садится. Собакин. Ну, как вы там? Собурова, «Ах, батюшка Василий степанович Мне радость-то какую послал Господь!» Собакин, «А что такое домна Ивановна?» сабурова «Да как же, мой кормилец! Ведь государь с Дуняшей говорил!» Собакин, «Нет, расскажи-ка! Только стой, уж чаркой не обижать хозяина!» сабурова «Не пью!» Собакин, «Нет, пить, так уж пить! Уж целую, у нас таков обычай!» Собурова берет чарку... клонится хозяину и пьет. Это, как может понять читатель, в такой же мере пятнадцатый век, как и девятнадцатый, и наш нынешний двадцатый. Ни в подходах по уговариванию выпить, ни в аргументации на этот счет, ничего за полтысячелетия в России не изменилось. Из еды мы в царской невесте упоминает конкретно только сласти, опять-таки характерные для деревенского угощения XIX века. Это орешки, то есть либо лещина, либо кедровая, и пастила, которая действительно была одной из самых национальных русских сладостей с XIV века и до XX. В России в разных регионах бытовали свои местные виды пастилы. Это смоленская, на запад от Москвы, вплоть до польской границы, коломенская, распространенная на восток и юго-восток от Москвы, ржевская к северо-западу от Москвы до Тверской и Новгородской границы, а позднее вплоть до Пскова и Великих Луг. Первые две делались из антоновских яблок и меда. В Коломенскую, как в столичную, поскольку она была более всего распространена на Москве, добавляли яичные белки, а ржевская держалась целиком или наполовину, Из лесных ягод, малины, земляники, брусники рябины, которые смешивали с антоновкой, мед входил в любой состав русской пастилы.